Глава вторая. Космический день рождения. Через несколько часов за окном снова пошел дождь. Раннее утро сменилось поздним, а дождь всё лил-лил и лил, не переставая. То ли сезон такой начался, то ли погода угадывала мое настроение. Я никак не могла крепко заснуть и находилась в какой-то полудреме, то проваливаясь в беспокойный сон, то рассматривая серость за окном. А ведь было даже в какой-то мере уютно, особенно когда Годдер, спавший на коврике у кровати, сладко мурчал. В очередной раз, когда я провалилась в сон, меня разбудил не стук капель по стеклу, а не громкий голос. Сначала подумала, что он снится, не мог же прийти вот так ко мне. Потом сердце пропустило удар, и я вскочила. «Тебе сюда нельзя, Люк сказал!» Аднар, как всегда, усмехнулся. Он не боялся ни черта, ни императора. Но сейчас его спокойствие и уверенность мне не передавались. Я нутром чуяла, что если придется, он пойдет против всех и также спокойно ступит навстречу смерти. Я точно не хотела стать ее причиной. Люк отойдет. Не думай о нем. Сейчас он обижен, но спустя некоторое время отойдет. Держи воду. К моим губам прижался стакан с прохладной водой, И я сделала несколько жадных глотков. Вряд ли это состояние можно было назвать тяжелым похмельем, но пить хотелось страшно, а еще принять что-то от головы. Все время, что я пила, он осторожно поглаживал шею прямо там, где пульсировала вена. «Я тебе кое-что принес». Фортем вложил в мою руку небольшой чип, И в первое мгновение я вздрогнула. Прошлое словно коснулось руки, напомнило о тех снах и вновь вытащило воспоминания, о которых нужно было забыть, жизненно необходимо забыть. «Как проснешься окончательно, спускайся во второй ангар, там твой подарок». «Подарок?» Я нахмурилась. «Как он может говорить о каких-то подарках, когда вокруг рушится мир?» «Сегодня твой день рождения. С чего ты взял?» «Я знаю о тебе все, мисс Виккерс». «Градвин высчитал твой день рождения по нашему календарю. Он сегодня». «Отлично». Я невесело усмехнулась. «Сегодня мой день рождения, а я с похмелья». Долго смотрела на крошечный чип, совершенно не представляя, что может ждать меня во втором ангаре. флаер что ли, личный? Так уже был один. Зачем мне еще? Тем более, что совсем скоро мы с тамиром уедем». Потом подняла глаза на мужчину. Слова вырвались сами с собой, я действительно хотела держаться, быть настоящей принцессой, которая держит удар, но по сути совершенно не знала, как быть дальше. «Что мне делать?» — шепотом спросила я. «То же, что и всегда. Быть принцессой, радоваться новому миру, верить мне?» «Как-то сложно это будет делать, находясь на расстоянии звездной системы. Улыбка у меня вышла виноватая и грустной. Война не вечна, рано или поздно она кончится». Фортем пожал плечами, привлекая меня к себе. В теплых объятиях снова потянула в сон, но я изо всех сил ему противилась. Слишком мало времени, чтобы вот так просто уснуть. Война может и кончиться, а замужество вряд ли. Люк не позволит так просто мне вернуться, даже если мы победим. Люк не центр вселенной. Можно в конце концов просто сбежать. Уехать, найти место, где можно обосноваться. Я умею прятаться с комфортом. Да уж, это я помню. Мигом вспомнился шоколадный торт в люксе земного отеля. Надо думать, если Фортем решит уйти в отставку, выберет себе место по душе. Интересно, наши предпочтения совпали бы? Я бы взяла море, теплый зеленый уголок с белоснежным пляжем и спокойной водой и непременно панорамным окном в спальне, чтобы просыпаться и наблюдать за восходом солнца прямо с постели. Денеп требует немедленного возвращения Артеса, так что до отлета мы можем не успеть поговорить. «Будь осторожна там. Помни, что это не враги, но и не друзья. Вынужденные союзники, партнеры со своими интересами. И держись поближе к Ортесу. Постоянно». Я не поверила своему шаму, задрала голову. «Это говоришь ты? Верит Томиру? Ты нравишься ему? На Денебе Ортес станет единственным человеком, которому есть до тебя дело. С этим придется смириться, и это придется пережить. А я постараюсь докопаться до истины как можно скорее». «У меня ощущение, что я предаю вас обоих, и уже предала Люка и Сашку. А у меня ощущение, что ты не та, мисс с которую я забрал с дикой планеты». Я хихикнула, вспомнив наш первый полет. «И какая из двух меня лучше?» «Заверните обеих», — фыркнул он. Можно было бесконечно наблюдать за каплями дождя, стекавшими по стеклам, слушать стук воды и шелест листьев в саду, последние минуты покоя перед чем-то грандиозным. Откуда-то появилась уверенность, что рассвет станет точкой начала длинной и не самой простой истории. Но пока у меня были эти минуты тишины и уюта. «Сколько у нас времени?» – спросила я. «Минут двадцать, может, полчаса», – ответил Фортем. И не стал препятствовать, когда я свернулась клубочком, положив голову ему на колени. Только укрыл одеялом, даже носа не оставив снаружи. Почти сразу я начала проваливаться в сладкую дрему, Два противоположных желания разрывали сердце на части. Я не хотела упустить эти мгновения, но в то же время понимала, что лучше бы мне уснуть до того, как он уйдет. Раньше я не хотела плакать перед ним, чтобы не показывать слабость. Теперь боялась, что моя слабость навредит остальным. Нельзя мучить человека, у которого есть долг. Нельзя цепляться за него и тянуть на дно всю империю. Закопать все эти чувства как можно глубже, представить себя... другой принцессой, не Паулиной Виккерс, а и стать ею. Жить надеждой, что когда-нибудь война действительно закончится, и будет все, и сад, и дом с видом на океан, и рассветы, и закаты, и огромное панорамное окно в спальне. Когда-нибудь. Ценой половины жизни, ну и пусть. Ради мечты стоит жить, а ради такой мечты не зазорно даже умереть. Я действительно провалилась в сон и не слышала, как он ушел, но спала совсем недолго. Первые лучи солнца, особенно яркие, как и всегда бывает после затяжной непогоды, разбудили меня буквально через пару часов. Причем даже не сразу дошло, сколько я проспала, а ведь мы с Тамиром разошлись под утро. Вот это меня унесло с половина бутылки. Я обнаружила, что лежала поперек кровати, а в руке сжимала подаренный чип. А еще спустя приступ на долгую секунду я увидела люка, который сидел в кресле напротив кровати. «Нет, я все-таки прикажу это кресло выкинуть. Хотят, как маньяки смотреть на спящую принцессу, пустое пялятся и во избежание падений держаться за поручни, как в трамвае». «Вижу, утро дня рождения не добавило себе настроения», — усмехнулся Люк. «Если б ты столько выпил. Хотя, наверное, Люк мог выпить и больше. Вот если бы его замуж за Тамира отправляли. Впрочем, тоже не то». «Однар у тебя уже был?» Мне почудилось, что Люк напрягся, но с утра, да еще и после всего, что было, я совсем не была расположена к светской беседе. Может, мой голос и звучал немного угрюмо, но зачем вообще это напускное дружелюбие, если мы оба знаем правду? Я хочу выжить, Люк использует подставную сестренку, чтобы победить. Все логично и не требует теплых дружеских отношений. Да, он заходил, подарил мне... Я посмотрела на зажатую в руке пластинку загадочную пластмассовую фигню это не подарок а чип под подарка приложи к запястью с утра моя мозговая активность явно была не слишком активной потому что я даже не спросив что будет сделала как велел люк чип засветился из боковых граней показались тонкие ножки ниточки которые впились в мою руку с легким но крайне неприятным жжением очки Я попыталась было оторвать его от запястья, но Чип словно растворялся в коже и, наконец, о нем напоминал только мягкий свет, будто от вшитого под кожу диода. «Отлично! Мало мне лихорадки на руках, теперь в руках что-то светится!» «Спустись после завтрака во второй ангар», — посоветовал Люк. Чип активирует подарок. «Я надеюсь, там мне не пришьют ничего лишнего?» Мы немного помолчали. А потом я вопросительно посмотрела на императора. зачем ты же он явился сюда рассматривать, как я пускаю слюни на подушку, чтобы снова пожурить за обман или напомнить о скорой свадьбе. Хотя нет, о скором отлете, свадьбу-то они планировали после. Ты, наверное, знаешь, что ваша свадьба состоится на Денебе? Я постараюсь присутствовать, но, признаться, не уверен. В общем, это символ нашей династии. В нем ты должна приехать к мужу, в нем же выйти замуж. Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-то очередное и остроумное. А когда Люк показал небольшую белую шкатулку, даже заинтересовалась. Внутри оказалась тиара, очень легкая и красивая. Сотканная из серебристых искрящихся нитей, она совсем не напоминала массивные и безвкусные короны, какие мне представлялись раньше. А еще на голове совсем не чувствовалась. Так и сидела в пижаме и тиаре принцесса с похмелья. Ну, Люк поднялся. «С днём рождения, Паулина! Там ждёт Тамир, тоже хочет поздравить и что-то подарить. Потом я дал разрешение на вашу прогулку. Сегодня для вас закроют зоопарк. Ты, помнится, хотела сходить? Повеселитесь и пообщайтесь». «Угу», — кивнула я, рассматривая сад за окном. Люк что-то не торопился тем временем уходить. «Когда-нибудь ты меня поймёшь». «Я понимаю», — незамедлительно откликнулась. «Правда понимаю. Только не жди, что обрадуюсь или сделаю вид, будто мне по кайфу. Давай уж, раз ты все знаешь, будем честны. Эта свадьба не приносит радости не только мне, но и Томиру, который ведь не в классе коррекции учится и понимает, что скоро он вернется домой, где толком никого не помнит, да еще и с женой, которую рад бы заставить полюбить. Да что-то не выходит». И раз тылюк изначально принялся решать вопрос угрозами, то держи тактику до конца. Я поправила сполшую на Бактиару. «Да, я выйду за Томира, да, улечу на Днеп, потому что мне жалко людей, которые могут пострадать в войне, потому что мне некуда деваться и на улицу я не хочу, и потому что ты пригрозил наказать Фортема за обман. Вот и все». Судя по виду императора, он хотел сказать что-то еще, но так и не решился, а затем стремительно вылетел из комнаты, а я не стала останавливать. И дело было даже не в этой проклятой свадьбе, а... сама не знаю. В глупой детской обиде на то, что Люк, зная меня достаточное количество времени, так легко из сестры перевел в предательницы, что посчитал единственным способом убедить меня отказаться от помолвки с Фартемом, пригрозить его жизнью. «Так...» — в апартаменты сунул нос Томир. «Принцесса хлюпает носом, и по глазам, вижу, готова убивать. Что, Люк все еще недоволен? Видел его сейчас в коридоре. Таким лицом можно детей пугать, когда они кашу не едят». «Да, мы что-то не слишком ладим», — вздохнула я. «Понимание исчезло». «Понимание Люка исчезло у всех», — вздохнул Тамир. «Но мы втайне надеемся, что это пройдет, и снова можно будет ходить не на цыпочках». Что ж, не я одна удивлялась переменам в Императоре. Немного повеселев, я снова поправила Тиару. «И чего она съезжает на бок?» Надо попросить Мирну как-то ее отрегулировать, а не то будет знатный конфуз, когда во время свадебного танца она укатится под стол с закусками. И еще надо будет расспросить Мирну о свадебных традициях до неба, а то вдруг там право первой ночи отдают королю или вообще... королеве. Я потрясла головой, чтобы избавиться от идиотских мыслей, и все-таки корона с меня слетела. Точно знак судьбы, символ императорской власти на незнатной голове держаться не желал» подай си «Подайся, принцессина, похмел!» — пропищала я. «Чего?» — не понял Тамир. «Подарок давай!» «Какая ты резвая! Мне нужны остальные, у меня подарок для всех!» «Вообще-то день рождения у меня!» — шутливо надулось. «А подарок всем!» «Если бы его величество брат принцессы не был обижен на весь свет и сказал бы о твоем дне рождения раньше, я бы придумал какой-то особенный подарок, а придется дарить, что и так собирался». Тамир вытащил из кармана новенький мирт и рявкнул в него. «Мирно, Градвин, тащите уже свои... сюда. Я голодный, как фарк, а тебе...» Щелкнул меня по носу. «Куплю день рожденное мороженое в зоопарке. удовлетворить себя такой подарок? Только если с орешками». Непередаваемое ощущение дурачиться с кем-то в ожидании праздника и подарков. Я впервые праздновала день рождения, если не считать ночной прогулки в парке с Сашкой в далеком земном прошлом. Но даже в далеком детстве, том, которое я еще помнила, меня не водили в зоопарка не дарили мне подарки. В приюте обычно давали дополнительный сок или часик разрешали поиграть в компьютер после обеда. Градвин с мирной явились через несколько минут, готовые к поездке. При мысли, что это наверняка наша последняя вылазка, стало грустно. «Мы дружили всего ничего, но других друзей не было, да я и не променяла бы». «В общем, раз мы на неопределенное время разъезжаемся, мы с Градвином решили сделать одну штуку». Градвин просянул тамиру небольшую белоснежную шкатулку из тех, что открывались только по отпечатку пальца. тамир приложил руку к боковине, крышка замерцав исчезла а внутри обнаружились четыре тонких белых браслета. Толщиной не больше пары миллиметров они смотрелись ниточками, только в центре было небольшое уплотнение, разделенное на четыре чуть светящихся сегмента. Синий, красный, желтый и зеленый. Пока не поняла, призналась мирно. Каждому по браслету, цветам соответствуем мы. Синий, полька, красный я, желтое мирно и зеленый градвин. Браслеты подключаются к нам и позволяют связываться, не используя эмирты. «Межпланетная связь», — пояснил Градвин. «Работает с задержкой и перебоями. Но в этих браслетах совершенно другой принцип. Им не нужно много энергии. Передают очень короткие и быстрые сообщения, кодируют их, но и заодно показывают, все ли в порядке с владельцем. Если огонек мигает, значит, есть опасность для жизни и здоровья, а если погас, он тяжело вздохнул. Это на случай, если мы разделимся или станет жарко». Браслеты могут передавать координаты. И если твой полька замигает, будь уверена, к тебе прилетит целая толпа. Спасибо, ребят! Я восхищенно рассматривала подарок. Это очень круто, правда. Мне даже неловко. А я тебе вот сделала. На нашей сградвенном планете есть красивые минералы. Подумала, на память пригодится. Она вытащила из кармана платья что-то круглое и холодное в тонком мешочке. На ладонь мне выкатился голубо-зеленый шар, в котором я с изумлением узнала землю. Небольшая модель из легких, но очень красивых камней с прожилками причудливых узоров. В него был вдет крючок, так что можно было носить, как брелок или кулон. Я решила, что сразу же повешу его на эмирт. На земле девочки цепляли к телефонам или ключам забавные игрушки. Как-то сам собой вырвался всхлип. «Полька!» — укоризненно покачал головой Тамир. «Ты чего?» «Не знаю», — зашмыгала я. «И чего вы со мной возитесь? Я вообще необразованная и не настоящая «Да ладно!» — улыбнулась мирно «Мне впервые платят за то, что я просто с кем-то дружу. Кстати, что насчет отъезда? Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой?» «А Градвин?» «Я нужен здесь, Паулина», — парень покачал головой. «Но если ты не против, попрошу Мирну забрать. Здесь ей не дадут работы, а одна она не выживет». «Чего это я не выживу? У меня боевая подготовка лучше, чем у половины корпуса стражи!» Они припирались еще несколько минут, пока я цепляла земной шар на Эмирт, а Тамир натягивал куртку. «Я голодный, ребят, жутко! Пойдем уже!» ой мне же нужно посмотреть подарок! Еще один подарок, в общем! Никто не знает, что такое второй ангар!» «А это по пути!» — губ коснулась легкая улыбка. «Через него и вылетим. Только охрану нужно предупредить, хотя толку от них. В прошлый раз всех прошляпили». Мы спустились на самый нижний уровень дворца. Транспортные ангары напрямую соединялись с тоннелями убежища. Через стеклянные ворота виднелся черный вход в пещеры, и я поняла, что никакие уговоры не заставят меня снова туда спуститься. Одно лишь воспоминание о Балдынерии, погибшем из-за меня пилоти, ввергало в панику. «А можно полететь верхом?» – тихо спросила я у Яутамира. Тот, на удивление, всё сразу понял и кивнул. «Как-нибудь устроим». И снова волна тёплой благодарности и крохотная пугающая мысль, как бы я хотела стать ему близкой по-настоящему. Но если бы это было так просто. Потом все мысли о Тамире разом исчезли, я приложила к панели чип, выданный фортемом, и первая увидела корабль. Очертаниями он напоминал тот, что я впервые увидела на Земле, стрекозу, только намного больше размером. Скорее всего, межзвездный, необычный флаер которыми пользовались на планетах, а большой вместительный корабль, на котором можно было провести несколько дней, долететь до края галактики, улететь, сбежать, оставить все позади и рвануть навстречу будущему, обещания которого так сладко звучали ранним утром. «Поль, ты в порядке?» — спросила мирно, заметив, что я, кажется, даже дышать перестала. «Нет, я не в порядке». На одном боку корабля, сверкающим чистоту и хромовой поверхностью, сияли строгие большие буквы названия корабля. «А что значит Александра?» — осторожно спросил Градвин. Тамир сказал тихо, думая, что я не услышу, но забыл о лихорадке, которая добавила мне чуткости и способностей. «Это значит, не тягайся с тем, кто тебе не по зубам». И все время, вплоть до посадки, он выглядел крайне задумчивым и молчаливым. «Мы можем полететь на нем?» — спросила я мирно Нечеловеческим усилием я подавила слезы и осталась среди ребят. Хотелось забиться в темный уголок и там обо всем подумать. Но сверкающий новенький корабль стоял здесь на свету, и всем хотелось посмотреть, что внутри. «Боюсь, что нет», — покачала мирно головой. «На движение таких больших кораблей в воздушном пространстве планеты нужно разрешение, к тому же над дворцом разрушитель». Но мы можем и должны полететь на нем к Денебу. Лорд Фартем не просто так его подарил. Тебе нужен свой корабль. На всякий случай. Чтобы сматываться, если что. Еще нужно, чтобы ты умела его пилотировать. Мы с Таймиром тебя научим. Всякое бывает. Даже Денеб непредсказуем А уж от примжинов и вовсе не знаешь, что ожидать». Мы вошли внутрь и сразу как-то разделились. Мирно деловито направилась к капитанскому мостику, Градвин полез в технический отсек рассматривать начинку, то и дело откуда-то из-под пола доносились его восхищенные вопли. Атомир просто где-то потерялся, то ли заинтересовался чем-то еще, то ли тактично оставил меня одну. Я не понимала ничего в кораблях, лишь могла отметить, что изнутри он выглядел идеально новым. Помимо капитанского мостика, медблока и кают-компании, Я нашла три спальные каюты, одна из которых была чуть больше остальных. В каждой из кают на столике лежали копии бортового журнала, тонкие пластинки с автономным питанием. Название корабля было на каждом экране каждой пластинки. Странное ощущение. Что бы сказала Сашка? О, ее бы привело это в восторг. Представляешь, моим именем назвали корабль, целый корабль. «Как думаешь, это не приведет к катастрофе? Ты ведь меня знаешь, я даже электрическую ухочистку могу сломать!» В голове словно наяву прозвучал ее веселый голос. Что ж, у нее не было могилы, но теперь память будет жить не только со мной, но и вместе с этим кораблем. Любую дверь и панель на Александре можно было открыть с помощью чипа, вживленного в мою руку. Я не знаю, сколько просидела в каюте, рассматривая мебель, но в один момент из недр корабля раздалось. «Полька! Я выйти не могу!» Тамир безуспешно обыскивал панель управления выходом, мирно пришедшая пара секунд позже, скептически подняла бровь. «А открыть может только она, чипом. Никто другой не войдет и не выйдет без разрешения принцессы». Тамир жалобно на меня посмотрел. «Я есть хочу. Выпусти, а!» «И я хочу!» — кивнула мирно. «А где Градвин?» «Как думаете, если мы сейчас уйдем обедать и оставим его тут, он заметит?» «Заметит Хэжин, когда этот корабль стартанет с нами на Денеп, и то не сразу». Тамир буквально потащил меня к выходу. «Эй, Град, если не поторопишься, праздничный торт съедят без тебя». Мы вышли из корабля и по переходам добрались до городского флайера. Несколько минут Томир вел переговоры на разрешение полететь над землей, а не по тоннелям убежища. И это заняло больше времени, чем я думала. Система отправила запрос сначала какому-то начальнику, потом еще одному, потом еще, и, наконец, добралась до фортема который, к счастью, не стал настаивать, чтобы мы обязательно летели по подземным тоннелям. И вскоре я поняла, почему. В воздухе к нам присоединился эскорт из четырех флайеров поменьше, с ревом хорошего истребителя они летели за нами вплоть до огромного здания по своей форме напоминающего кольцо. Знакомься, зоопарк Терристриса. Куча зверей из самых разных обитаемых систем. Все обойти не успеем, но самые интересные секторы я покажу. Мирно привычно начала рассказывать, куда меня привели, пока мы дружной толпой шли к ресторану. На добрый час все мои мысли занимала еда. Меню кем-то уже было подобрано заранее, так что я просто спрашивала у ребят, что мы такое едим, и с удовольствием пробовала новые блюда. Хоть когда-то я смогу сказать, что попробовала почти все на этой планете, а впереди следующее. На горячее принесли какой-то тонкий красный рулет с торчащими стручками... чего-то. Не то грибов, не то местного вида лука, черного и блестящего. «Что это?» — спросила я, рассматривая новинку. «Новый вид инопланетной шаурмы, сразу с активированным углем в составе начинки». «Это грибы в рулетике из мясного листа под сладко-острым соусом». «Целоваться не будем». Тамир уже попробовал блюдо и как-то подозрительно осушал бокал с вином. Некоторое время я с сомнением смотрела на предложенное блюдо, но все же решилась попробовать. В конце концов, мой желудок, казалось, способен был переварить даже шпалу после стольких-то лет питания, чем попало. Хотя десерт я все равно не осилила. «Куда пойдем? Есть секторы разных планет и систем. Думаю, нам хватит трех-четырех». «А есть Земля?» — спросила я, вспомнив, как Фортем говорил про инотов «Скучаешь?» — понимающе кивнул Градвин. «Ну, что ему сказать?» Я и дома-то была в зоопарке в глубоком детстве. Зоопарк тот был крошечный какой-то неухоженный, экзотических зверей почти не было, а те, которым все же не посчастливилось попасть в клетки на потеху народу, являли собой жалкое зрелище. В том, что звери зоопарка Терристриса чувствуют себя отлично, я не сомневалась, но все равно, пока мы шли к огромным ажурным воротам, не покидало ощущение грядущих неприятностей. Я отмахнулась. Нельзя же все время быть недовольной, но, как оказалось, отмахнулась напрасно. «А мы что, идем одни?» – удивилась я, когда охранники остановились у ворот, а мы пошли дальше. «Ну да», – кивнул Тамир. «Мы и ужинали с тобой без охраны». Ну, то есть они обшарили каждый угол зоопарка, выгнали из него всех посетителей с вечера, поставили кучу всяких следилок и радаров, перед нашим приходом еще раз проверили. Небо патрулируют дроны, вокруг территории роботы делают обход, а с нами будет специально обученный во все места проверенный директор зоопарка, но в целом да, мы одни. «Впечатляет», — хмыкнула я. «Ага, полная свобода. Можем даже целоваться где-нибудь за баками с навозом». «У вас что, стоят баки с навозом в зоопарке?» «Нет, это я образно». Мирно фыркнула и пихнула Томира в плечо. «Не быть себе поэтом, Артес». А для меня добавила. «Я твоя охрана. Ну и плюс у всех есть и мирты. Можно подать сигнал тревоги. А вообще, единственную опасность тут представляет искрометное чувство юмора Томира». «Пока мы спорили, из небольшого здания у самого входа вышел строго и нарядно одетый в светло-серой серебристой вышивкой костюм мужчина. Он был какой-то нечеловеческой расы, потому что из копны темно-серых волос проглядывали маленькие рожки, а на руках я заметила хоть и тщательно подпиленные, но все же когти. Да и походка у него была странная, будто пружинище «Ваше высочество, рад видеть вас и ваших друзей в нашем зоопарке!» «У вас есть особые пожелания к содержанию нашей экскурсии?» «Да, мне интересно посмотреть на животных нашей системы, и еще я обязательно хочу заглянуть к животным земле. «Надо заметить, что о нашей с Тамиром свадьбе еще не трубили новостные ленты и не знали посторонние. Как им удавалось сохранить все в тайне, не знаю, но директор зоопарка явно воспринимал нас как принцессу с друзьями, а не как принцессу и принца. Тамира, по-моему, это только радовало». Дальнейший час с небольшим превратился в такой поток информации, что я с удивлением поняла, за долгие месяцы нахождения здесь я совершенно забыла, что значит поражаться другим мирам. Мы видели десятки разных птиц, змей и пауков, причем порой я и подумать не могла, что вот это существо с панцирем, длинным носом и пушистыми ушками паук, но до сих пор пока из-под панциря не показались жвалы. Были и Годдеры, забавные меховые шарики. Сначала я думала, Годдеры были в этом мире чем-то вроде собак, но на деле оказалось, что они ближе скорее к хомякам. Своего я, конечно, любила, но вот осмысленных реакций проще было ждать от пыли на столе, чем от Годдера. Вообще, организация зоопарка мне понравилась. Звери сидели не в клетках, а в неких отсеках-аквариумах, внутри которых были созданы кусочки привычных им миров. «Мне нравилось смотреть, как радужная птичка с перьями, словно покрытыми кристаллами разноцветной соли, плещется в ярко-желтом ручье, как мохнатый зверек, похожий на ежа, проворно карабкается по толстому стволу темно-синего дерева. В каждом из таких отсеков был маленький мир. Я вряд ли смогу побывать на всех планетах, но хотя бы кусочки удастся увидеть». «А на твоей планете есть зоопарк?» – спросила я, пока мирно и градвин жарко спорили – Способна ли самка ледовитого бронекоха победить какого-то там анарийского лизавра? — Не помню. Тамир пожал плечами. — Я во всяком случае в нем не бывал, но наверняка есть. Сходим обязательно, мне и самому интересно. — Ты не рад возвращению? — Не знаю, Полька, радоваться этому или нет. Я подумал над тем, что ты сказала, и знаешь, ты права. Здесь мы уже не нужны, а там... Остается только создавать все с нуля. «Что-нибудь придумаем?» Мы сами не заметили, как вошли в павильон с животными Земли. Я ощутила приятное тепло, когда увидела родных еносиков довольных жизнью белых мишек и грациозную пантеру, возлежавшую на прохладных камнях вольера. «Ваше Высочество!» – обратился ко мне директор. «Желаете познакомиться с обитателями поближе? Я слышал, Земля ваша родная планета». «А можно...» Мне на руки выдали крошечного пушистого инота который тут же заинтересовался блестящей брошкой. Попробовал ее на зуб, ткнулся носом и с неожиданной для такого маленького существа силой оторвал ее от платья, решив, что это теперь его военный трофей. — Да, они такие. Стоит только зазеваться, мигом утащат и прополощут. Очаровательные создания! «Расскажите о зверях с вашей планеты. В зоопарке представлены не все виды, но я уверен, такой прекрасный мир таит в себе много интересного». Мы шли мимо вольеров, рассматривая волков, лисиц и милых ушастых зайчиков. Я делилась малыми крупицами информации, которыми обладала, а директор зоопарка выражал искреннюю заинтересованность моим сбивчивым рассказам. «Енот у меня на руках довольно грыз печеньку, которую для него нашли». «Хотите познакомиться с Риттером?» — спросил мужчина. Риттером оказался небольшой, но очень ухоженный и грациозный тигр. Информация на панели его вольера гласила, что с Риттером можно было пообщаться, если соблюдать несколько простых правил. «Прошу вас, принцесса. Риттер просто обожает, когда его почесывают за ушком». «Не без опаски я вошла в вольер». Если бы не парализатор в руке директора из стайка дронов, ни за что бы не решилось. Но Сигар был небольшого размера и выглядел совершенно спокойным, так что волнение немного улеглось, на ощупь, как мягкая игрушка. Мне показалось, он даже замурчал от моих прикосновений. Вслед за мной погладить Риттера изъявили желания и остальные. мирно особенно понравилось полосатому красавцу. Тот ткнулся мордой ей в руки и блаженно зажмурился. «Какой красивый!» Даже Градвин при всей своей любви к бездушному железу не смог устоять перед земным хищником. Пожалуй, Риттер стал главным событием этого утра. Не в обиду еноту, который все-таки спер мою брошку. Зараза такая. Тамир, конечно, свой шанс не упустил и тоже понравился тигру. Тот обнял парня большими лапами и грустно положил голову ему на плечо. «Это так забавно смотрелось, что я сделала несколько снимков и клятвенно пообещала вставить их в свадебный альбом, хоть и не знала, бывают ли у них вообще эти альбомы». «Прошу вас». Директор недвусмысленно намекнул, что пора заканчивать с объятиями. «Такое количество людей для Риттера большое событие». Вняв советом, Тамир собрался уходить. Я почти улыбнулась тому, как огромная кошка не хотела отпускать нового друга, но... Отступая, принц Денепский совсем не по-королевски наступил бедному животному на хвост, отчего тот издал утробный рык и дал лапой по башке обидчику. Я вскрикнула амирно, вот уж у кого реакция была на уровне, мгновенно вытащила Томира из вольера, который тут же закрылся. Директор стал такой бледный, что я была в шаге от того, чтобы вызвать охрану, скорую, газовую службу и спортлотов при дачу, и лишь Томир меня остановил. «Не надо!» «Не надо? У тебя щека рассечена!» «Сам виноват», — буркнул он. «Рада, что ты это признаешь, но тебе надо в медпункт». «Не надо!» «Надо!» «Тамир», — вступился за меня Градвин. «Она права, это не шутки». Директор меж тем отчаянно, но храбро боролся с обмороком, а я только радовалась, что за нами не таскалась охрана. Мигом бы доложили Фартему, и нам бы прилетело за то, что полезли в тигриный вольер. «Так, все, мы летим домой», — решила я. «Хватит с нас приключений». «Погодите!» — Тамир достал Эмирт и, и что-то на нем набрал. Через минуту с небольшим в воздухе рядом с нами завис дрон, в котором я узнала доску по типу скайборда. «Не хочу, чтобы охрана доложила Грессину. Он выскажет люку и...» Он махнул рукой, но я поняла. «Будет стыдно. Он же не сумасбродный студент Тамир Артес, а принц Тамир Денепский, и вряд ли его семья обрадуется новости, что на дне рождения невесты их сын подрался с тигром». Надев шлем так, чтобы закрыть рассеченную щеку, Комир вскочил на скайборд и был таков, только его крик «Увидимся во флэере» заставил меня очнуться от мрачных мыслей. «Ваше Высочество, я... я правда не знаю, как это произошло. Риттера осматривали буквально недавно, он был сыт и спокоен. Мы согласовали возможность контакта с вашей службой безопасности, я принял все меры, клянусь, мы немедленно усыпим». «Что? Я пришла в ужас! Не надо никого усыплять, оставьте животное в покое, ему было больно. В земных зоопарках разрешают гладить только маленьких тигрят, им сложнее путаться под ногами. Хотя, конечно, смотреть, куда идешь, тоже обычно полезно». «Ему наступили на хвост», — хмыкнула мирно. «И за меньшие убивают». «Не говорите об этом никому», — посоветовала я. «И все будет нормально, тигры не ядовиты, так что все заживет». Риттер словно почувствовал, что мы говорим о нем, спрятался за камень и испуганно оттуда выглядывал. Педняга похоже, перепугался больше нашего, теперь наверняка будет поджимать хвост при виде людей, наученной горьким опытом. С видимым облегчением директор выдохнул и поспешил проводить нас к флайеру. «Наверное, неправильно было скрывать произошедшее ото всех, но я поступила малодушно и легко, мне тоже не хотелось видеть осуждающий взгляд Грессена». Сейчас подлечим царапину, и к следующему утру Тамир будет как новенький. Даже моя ладошка зажила очень быстро. Но во флэере оказалось, что все не так просто, и царапина, на первый взгляд пустяковая, оказалась куда глубже. Тамир, хоть и пытался делать вид, что все нормально, морщился от боли, когда мирно рассматривала повреждения. «Нет, я ко всякому привыкла за годы дружбы с тобой. но ну, подраться со зверем в зоопарке и еще скрыть это...» «Тамир, получить от тигра — это даже для тебя слишком!» «Ну что?» — с обидой в голосе спросил парень. «Он сам полез. Я случайно на него наступил. Полька, ты злишься. Я испортил твой день рождения». «Нет, я волнуюсь. Царапина серьезная. Сейчас все идем ко мне, будем обрабатывать». К счастью, мы сели прямо в ангар и мирно отправила охрану во своясе. Бездушные дроны мгновенно окружили нас, но, естественно, без прямых сигналов ничего не заметили. Скрыть маленький инцидент оказалось проще, чем я думала. Но это пока. Самое сложное впереди. Не показываться на глаза никому хотя бы сутки, пока действуют лекарства. Да, кто-то сегодня спит у принцессы под диваном. Зашибись день рождения. «В апартаментах я тщательно заперла дверь и усадила Тамира так, чтобы не было видно, если вдруг Люк придет глянуть, почему мы так рано вернулись. Ему ведь наверняка доложили, а если не ему, то Фартему». Внимательный осмотр царапины, в общем-то, не выявил ничего страшного. Глубокое, во всю щеку, но не опасное. Беспокойство немного улеглось, хотя меня все еще потряхивало. Хотелось отчитать Тамира как ребенка, но я понимала, что, в общем-то, не за что». Мы все поддались соблазну и полезли к тигру. Страшно было даже представить, что было бы, если б на месте Тамира оказалась я. Нас бы всех пожизненно заперли в замке. Что ж, вот тебе, Паулина Викерс, еще один жизненный урок. Для разнообразия вполне неплохо почувствовать себя идиоткой. Я потянулась к шкафчику с аптечкой, но меня остановил вопль. Нет, скорее рык Тамира. Стой! Не поняла? Данные с медбоксов передаются Хэжену. Он увидит, что медбокс открыли в покоях принцессы и обязательно выяснит обстоятельства. Таковы инструкции. «И что делать? Тебя надо вылечить, ты же не хочешь жить со шрамом. Пусть Хэжан придет, я скажу, что порезалась или... Да в конце концов, скажем, что ты упал». «Поверь, Польк, если Грессен узнает, что Тамир поранился перед отъездом, он устроит дипломатический скандал небольшого масштаба». Покачал головой Градвин, чем окончательно меня удивил. — Дипломатический скандал от того, что Тамир подрался с тигром? А кто ответит за нашего тигра тогда? — Он вообще-то победил. А психологическая травма? Тигрюня теперь не спит, не ест. — О Тамире мечтает, — фыркнул Градвин. Мы засмеялись, а Тамир насупился и тут же поморщился. — Так что делать-то? — спросила я. — Без аптечки он тут кровью истечет. Давайте попросим Хэджина не сдавать нас, он вроде нормальный мужик. «Ну или попробуем добыть аптечку, скажем, у Таяны. Должна же от нее быть польза, если ее еще не выгнали отсюда. Или есть другие варианты?» «Идти к Фортему», — предложила Мирна. «Чтобы он вторую щеку расцарапал для симметрии?» «Но... Хэжен не станет спрашивать, если доступ к шкафчику пойдет через код доступа Фортема». Мирна пожала плечами. А Лорд убьет нас немного меньше и без огласки. Ему же тоже не хочется, чтобы принц Грессен устроил истерику. По-моему, проще снова сходить к тигру и попросить, чтобы он залезал рану. Пробурчала я, но все-таки пошла. И весь путь от своей комнаты до кабинета Фортема в красках представляла его реакцию, а вариантов было всего два. Или засмеют или выпарит, даже не знаю, что обиднее. Дождалась, пока система объявит, что пришла принцесса Паулина, и аккуратно заглянула в открывающиеся двери. «И чего мы не празднуем?» Тут же настиг меня ехидный вопрос. Так странно было слышать его голос в то время, как утром. Я думала, что мы попрощались очень надолго, и надо было поблагодарить за подарок, но... Из головы вылетели все мысли, оставили мне только желание снова вернуться в то время... Когда я еще не была принцессой, когда летела к Канопусу, единственной проблемой был вопрос, как сильнее побесить лорда Фортема. «Мы уже вернулись, а можно себя на разговор?» «Проходи, садись». «А можно на разговор в моей комнате?» Если до этого момента Однар смотрел в экран, то теперь резко повернул голову в мою сторону. «Что у вас опять случилось?» «Ничего», — как можно честнее сказала я. «Почти...» «Зайдешь?» «Сейчас», — вздохнул он. «Потом он помрет». По-моему, близок к смерти был как раз Фортем. Не знаю, чем он был занят, но дела отошли на второй план, и вскоре мы уже поднимались по лестнице в полном молчании. «И к чему мне готовиться?» «Ничего страшного», — горячо заверила я. «Просто Тамир порезался». «И что? Его нужно пожалеть и баиньке уложить? У него брат есть, пусть идет и жалеется». — Вот с братом и затык. Тамир считает, что Хэджин сдаст нас Грессену и будет скандал, а ты... не сдашь. — ты обо мне хорошего мнения. — Да чтобы я пропустил зрелище, как... Мы вошли в апартаменты, и Фортем при виде Тамира выругался так, что даже у меня, махровой беспризорницы уши покраснели. Всем присутствующим стало как-то неловко. — Ну-ка, покажи. Фортем внимательно рассмотрел сарапину. — Как это ты так? — Тигр робка подсказала мирно. «А что, тигр на невесту претендовал? В противном случае я не вижу больше причин вступить с ним в противостояние». «Я же говорила...» В ответ на недовольный взгляд Тамира пожала плечами. «Он будет издеваться». «Имеет право», — улыбнулась мирно. К счастью, нас не били долго. Фортем открыл шкафчик с аптечкой и принялся выкладывать на стул разные странные приспособления. А это, думал, он просто гелем намажет. Да что там намажет? Достанет лекарство, а уж мы-то сами. Когда отважилась спросить, зачем столько разных штук, получила крайне неожиданный ответ. Зашивать надо, если, конечно, он не хочет ходить со шрамом на морде. И как долго швы будут заметны? Сутки придется по кустам ныкаться, совершенно точно, — отвесил Фортем. Тамир морщился и шипел сквозь зубы, но не дергался, когда ему зашивали рану. Меня то и дело подмывало спросить про анестезию, но перед тем, как зашивать, Однар что-то пшикал на рану, да и Тамиры с остальными вели себя как будто так и надо, так что я решила не встревать и приготовить всем чаю. Вскоре ко мне присоединилась мирно. «Умилительная картина, да?» — хмыкнула она. «Мне кажется, они будут друг по другу скучать». «А мне кажется, оба зачеркивают палочки над кроватью в ожидании славного момента расставания. Одно другому не мешает». Справедливо заметила Мирна. «Пойду принесу твой праздничный торт. Раз уж у нас собралась такая компания, самое время». «Торт? Праздничный? Да еще и мне?» «Совершенно определенно, именно в этот день мне особенно понравилось быть принцессой. Я-то думала, у нас был праздничный завтрак, а теперь еще и целый торт с чайком. Удивительно, как привычные многим атрибуты становятся чем-то невероятным для тех, кого ни разу в жизни не поздравляли с тортиком». С чашками и блюдцами я вернулась к остальным. Фортем заканчивал зашивать царапину, тамирский с кислой пил какую-то светло-зеленую бурду, а Градвин просто и незатейливо наслаждался зрелищем. «Пей-пей, не кривись», — сказал Аднар. «Не хватало еще подхватить какую-нибудь чесотку. Вообще, Артес, у меня появилось странное чувство, будто я это уже все где-то видел». «Вы о чем?» «А его в детстве укусил Годдер». «Годдер?» Мы с Градвином дружно посмотрели на меховой комочек, который мирно спал под столом. Я даже не знала, что они кусаются. «Так вот и мы не знали», — Фартему усмехнулся «Артес проверил. По-моему, тогда мы тоже зашивали ему руку». «Не зашивали», — буркнул Тамир. «Идешь на повышение». Я не выдержала и рассмеялась. Они так забавно припирались, что мне уж точно будет этого не хватать. Правда, тамера было немного жалко, шов был аккуратный и тонкий, но все же наверняка болел. «Ладно, детки», — хмыкнул Фортем, закрывая аптечку. «Хэжану и Грессену я вас не сдам, скажу, что брал энергетик. Но постарайтесь больше не драться с инопланетными хищниками. Директору этого, тигра, я лично расскажу сказку». «А торт?» — чувствуя сожаление, вдруг накатившую тоску спросила я. Впервые с того момента, как мы вошли в комнату, Однар улыбнулся не ехидно, с какой-то теплотой и еще с сожалением. «Работы много, надо идти. С днем рождения, принцесса!» С его уходом внутри словно что-то защемило, и вместо торта захотелось напиться и лечь спать. «Паулина!» Из состояния транса меня вырвал Градвин. «А не тигра, не того?» «Ой...» Я вылетела вслед за Фортемом со скоростью хорошего крейсера. «Тигра, не трогайте!» «Чего?» — не понял он. «Тигра, не усыпляйте, и директора тоже. Мы сами сбежали». «Вас усыпить? Ну что ты издеваешься?» «Да просто предложил». «Я не поблагодарила тебя за подарок. Обнимать тебя, предполагаю, не стоит, но знай, что очень хочу». «Прежде всего, это твоя защита», — сказал Фортем. «Летай только на нем. Другого такого корабля нет ни у Денеба, ни у нас. В случае чего его нельзя отследить и очень сложно уничтожить. Не пускай туда тех, кому не доверяешь, даже если это грозит межсистемным скандалом». «Хорошо». Серьезные тоны, внимательный присущий только Фортему взгляд, меня испугали, и я поюжилась. Чтобы как-то разрядить обстановку, я наполовину шутя, наполовину всерьез спросила... «Если вдруг станет ясно, что мы больше не увидимся, ты назовешь свой корабль в мою честь?» «Что?» — усмехнулся он. «Чтобы я летал на корабле с девчачьим названием, до да меня мужики не поймут. Я назову свой корабль «Разрушитель 14000 Супермощный Ядерный Убиватор». «Ты все шутишь, а мне что делать?» «Посмеяться не пробовала?» «Пыталась, вздохнула. Не выходит». Ты не на смерть идешь, а замуж. Паулина — это не страшно и, возможно, не навсегда. Не навсегда, — словно эхом откликнулась я. Но я его не люблю, понимаешь, и не хочу быть с ним и потом уйти, а если они потребуют детей? Есть много вариантов. Какая разница, кто первый? Ты не знаешь, что будет дальше? Вам ведь это важно, но мужчинам... «Мне важно, чтобы ты была жива и здорова, все остальное — сущая ерунда». «Да ладно!» — я смахнула с ресниц непрошенные слезы. «Я ведь знаю, на что ты рассчитываешь. Как там говорится, стерпится, слюбится. Я уеду от тебя далеко, забуду через пару лет. Атамир веселый и симпатичный». «Если бы я так думал, я был бы идиотом, ты упрямая. Знаешь, что я тебе скажу?» Меня заключили в такие теплые осторожные объятия, что пришлось уткнуться носом в рубашку, чтобы не зашмыгать им же. Постарайся немного потерпеть. Это действительно важно для войны с примжинами. Но если станет совсем невыносимо, собирай шмутки, грузи в корабль и вали. На этот случай там тоже есть координаты. Я люблю тебя. Простонала я, и мы оба замерли. Слова вырвались против воли, как реакция на заботу. Пожалуй, единственную заботу, которой мне хотелось, которая была ценна. «Прости, я не хотела», — сдавленно пробормотала, чувствуя себя последней идиоткой. «Ну кто, кто такое говорит, собираясь замуж за другого?» Но вдруг меня так крепко стиснули в объятиях, что это мерзкое чувство стыда улетучилось так же быстро, как и возникло. «Любит. Может, немного, может, не так, как любит глупая маленькая девчонка. Но это неравнодушие. Это то, что можно помнить и за что можно держаться». «Торт!» мирно замерла в коридоре в нескольких шагах от нас, а я отскочила от фортема как ошпаренная и украдкой вытерла глаза. Хотя как украдкой? Не заметить этого было бы сложно. У Аднара был такой взгляд, словно он просто мечтал прямо на месте служанку испепелить. На подносе мирно высился красивый торт с темно-синей глазурью, усыпанной серебристой посыпкой. Издалека казалось, будто поверхность торта — это звездное небо. «Извините», — пропищала мирно. «Какой красивый торт!» — улыбнулась я больше для того, чтобы разорвать ненавистную тишину. От нервного напряжения меня немного потряхивало. «Так и думала, что вы на ночей не останетесь», — хмыкнула мирно, подходя ближе. «Поэтому вот вам кусок именинного торта». Она на самом деле вручила фартему блюдце с огромным куском десерта, а он хоть и усмехнулся, взял и даже... Мне показалось, конечно, но все же приятно было думать так. Платоядно на тортик посмотрел. Мы на пару с горничной смотрели ему вслед. «Я не стану спрашивать, в порядке ли ты, но советую умыться, прежде чем вернешься к ребятам». «Да ладно», — отмахнулась, «как будто они ничего не понимают». «Не знаю, что сказать». Научи меня пилосировать корабль ладно мирно осторожно на меня покосилась это принцесса ты если сматываться будешь меня захватишь, а то мне на небе точно работы не найти, разве что вон зоопарк охранять куда ж я без тебя всех захвачу и свалим куда нибудь зная фортема можно предположить что александра и до другой галактики долетит Вместе мы вернулись в комнату, и парни тактично сделали вид, что не заметили моих покрасневших глаз, или не заметили на самом деле. В любом случае, в их компании было как-то легче, а еще как-то тортик манил, он даже на вид и запах был нежнейшим. «А я придумал, как компенсировать Польке сорванный день рождения», — вдруг заявил довольный Тамир. «Ребята, идея, закачаешься, как стемнеет, пойдем!» «Не надо!» — хором рявкнули мы, проявив удивительное единодушие. «Да ну вас!» — Тамир сделал вид, что обиделся. Это было не связано с зоопарком. «Ребята, пожалуйста, давайте доедим торт, а потом пойдем плавать в бассейне или, не знаю, ужинать в беседке. Мне и так хорошо празднуется, правда. Я боюсь, нашим везением...» «Мы уроним на дворец разрушитель. Если от люка останется мокрое пятнышко, нам дадут высшую награду примжинов, прям медаль повесят. И кубок идиотов тоже будет наш». Пришлось Томиру уступить. В этот раз численное преимущество было на стороне разума. А может, щека болела и требовала хоть нескольких минут покоя. Везучий он все-таки этот принц. Сколько раз оказывался на краю серьезных проблем и выворачивался. А еще эти двое ему помогали, рискуя работой и доверием. Значит, было за что. И другом Тамир был хорошим. Я никогда не спрашивала, как они с Мирной и Градвином подружились. Логичнее было бы предположить, что принц, обучающийся во дворце, заведет общение с другими студентами. Но Тамир почему-то выбрал их, горничную и технаря, а еще меня для полного комплекта. «Ваше высочество!» Электронный голос системы прервал уютное чаепитие. — К вам, Его Величество, Император. Мирно округлила глаза, а я подорвалась с места и пихнула Тамира в сторону ванной. — Быстро! — В ванную? А что я там буду делать? — Прятаться от люка. — Да нет, а по легенде... Я закатила глаза. — Кран чинить! Сиди молча, тебя тут нет! Едва я вернулась к мирней Градве, но вошел люк, подозрительно счастливый и безмятежный. — Всем доброго дня! Он осмотрел присутствующих и нахмурился. «А где Тамир?» «Ушел», — быстро сказала мирно. «Спать», — добавила я. «Кажется, ему не очень понравился зоопарк». «Тигр, — говорит, — какой-то агрессивный», — добавил Градвин, за что был награжден чувствительным тычком от сестры. «Пригласите на чаепитие». Люк многозначительно кивнул на торт и чашки. «Что ж, все равно оставалась одна лишняя, которую я достала для Фортема» так почему бы и нет, тем более, что отказ — это как-то невежливо. Его Величество уселся рядом с Градвином, а мы с Мирной сели напротив. Горничная не решалась сесть рядом с Императором. Все же Градвин был намного ближе к Люку, а я просто хотела видеть противника. В том, что сейчас мне снова придется защищаться, я уже как-то не сомневалась. Обида еще долго будет править мыслями и словами Люка, а может и поступками. Мирно плюхнула на блюдце Люку огромный кусок торта, при виде которого даже меня, человека, за тортик готового умереть, слегка затошнило. Хотя в мужиков всегда больше влезало, вон Градвен трескал уже второй кусок. Даже жалко стало Тамира, и я отвлеклась, придумывая, как унести ему в ванную хоть кусочек, пока коронованная особа все не сожрал. «Жаль, что Тамира нет. Я хотел сообщить ему приятную новость. Мы с Денебом подписали первый договор о сотрудничестве». Они предоставят нам часть флота и данные разведки, а также направят некоторый процент мощности на поиск возможных баз. В общем, первый шаг сделан. Дело даже не в примжинах, а в сотрудничестве, которое впервые начинает восстанавливаться». Что-то мне подсказывало, что Люк убеждал не столько нас, сколько себя. Ведь если рассудить логично, Денеп не любил Конопус из-за того, что Конопус оказался сильнее, но не нападал, потому что Конопус был еще и хитрее. Теперь рычага контроля, то есть Тамира у Конопуса нет, якобы в обмен на договор о сотрудничестве, но кто знает, что там у неба в голове. Вряд ли Люк этого не понимал, даже если я со своей дилетантской головой засомневалась. Так что уже завтра после обеда Тамир будет на пути к дому. Я подавилась, к счастью, бесшумно. Дипломатичненько объявил, однако. Тамир будет на пути к дому, а я... Я буду на пути в задницу, если не сказать грубее. «И еще тортику, Ваше Величество!» Мирно едва Люк справился с десертом, плюхнула еще такой же кусок. «Ты что, хочешь, чтобы он от диабета помер?» – тихо спросила я, благо расстояние между диванами позволяло шептаться. «Ну я же не могу сказать императору открыто, что он мне госпожу расстраивает. Мщу как умею». «Во сколько от спросила я. «Как только Грессен объявит готовность, мирно все подготовит». «Ага, то есть я еще и буду сидеть, как на иголках в ожидании отмашки старшего принца?» Да, Люк умел мстить с толком, чувством и расстановкой. В комнате повисла напряженная пауза. Градвин перестал есть торт и мрачно попивал чай. Мирно вообще опустила голову, изо всех сил изображая кроткую покорную прислугу. Бедняга Люк, мне правда было его жалко, но первый на путь примирения я ступать не собиралась, давился тортом. «Еще?» — мрачно спросила я. «Пожалуй, хватит». «Да ладно, на свадебный не попадешь, хоть такого поешь. Сладкое полезно для работы мозга». Мы обменялись взглядами, и я была более чем уверена. В каждом упрямство хоть отбавляй. Хотя так было даже проще. Если плюк рыдал и кидался меня обнимать стеная о том, что приходится отдавать найденную кровиночку полусоюзнику-полуврагу, я бы точно не выдержала. Хватит мне незапланированного прощания с Фортемом. «Интересно, он придет завтра?» мир Градвин. Оставите нас на минуту», — вдруг произнес император. Ребят словно ветром сдуло. Я сидела с отсутствующим взглядом и идеально прямой спиной. Такой осанки у меня еще не было. Воспитатели в приюте были бы счастливы. «Паулина, тебе не стоит так реагировать на отъезд. Рано или поздно это случилось бы. Теперь ты принцесса, и независимо от того, кем на самом деле, я вскочила как ужаленная. Не хочу об этом говорить». «Еще бы, Тамир в ванной, а Люк тут сейчас выдаст все явки и пароли». «Паулина?» «Люк, я поняла тебя. Завтра после обеда мы летим на Денеп, затем играем там свадьбу, на которой не будет ни тебя, ни Фортема, ни Градвина. И остаток жизни я рожаю детей для укрепления связи между системами. Я все это поняла, не нужно повторять детали плана». «Ты имеешь право злиться. Знаешь, я много думал». «Нет твоей вины в том, что случилось. Для девочки, живущей в таких условиях, Аднар стал принцем. Неудивительно, что ты доверилась ему». Жизнь научила не верить никому, даже тому, кто клянется быть принцем или... братом. «Не переживай за меня. Я не успеваю привязываться, и это правильно. Еще полгода назад я была бездомной, сейчас принцесса, а через год, возможно, буду матерью. Это все равно лучше, чем умирать от пневмонии в трущобах. Так что я не в накладе». Люк поднялся, на его лице читалось не то сожаление, не то... Не знаю, какое-то разочарование. Но не во мне, а в разговоре или в самой ситуации. Не знаю. Но впервые с памятного разговора в кабинете он не выглядел рассерженным. «Тогда я пойду. Праздную день рождения с друзьями. Со мной вам как-то не весело. Томира увидишь, если раньше меня, передай радостную новость». Вот только Люку хотелось, чтобы для Томира эта новость стала радостной, а тот, похоже, и сам не знал, как реагировать на возвращение домой. «Хорошо», — кивнула я, — «спасибо». «Тебе спасибо. Это действительно важно для Конопуса». Его рука дрогнула, было словно Люк на несколько мгновений вдруг захотел меня обнять, но сдержался и быстро вышел, а сразу после этого в комнату обратно прошмыгнули мирные градвин, притихшие и удрученные. Вслед за ними из заточения выбрался и Тамир. «Слышал?» — спросила я. «Слышал?» «Польк, честно, не знаю, что сказать». Но я, вопреки поганому настроению, улыбнулась. «Прорвемся. Как-нибудь прорвемся. Мы всегда в последний момент ускользаем. Что-нибудь придумаем и победим».